Москва, октябрь 2003 года. Продолжение. Лита запомнила слова Лидии Георгиевны о том, что если она проиграет выборы, то не сможет защитить бизнес витофармы. «Мама мудрая женщина и зря предупреждать не будет. И если уж она назвала людей из полимеда бандитами, значит, так оно и есть», — размышляла Лита. Разговаривать с ними бесполезно, да и не о чем. Нужно действовать, и преимущественно с позиции силы. И хорошо, что полимет преобразовался в открытое акционерное общество, и его акции свободно продаются на бирже, потому что это мой шанс. Она интуитивно чувствовала, что полимет отступил временно, и схватка еще впереди. «Нужно купить достойный по размеру пакет акций Полимеда и таким образом войти в правление или, по крайней мере, попытаться повлиять на решение других акционеров», — думала она. «Но как это сделать?» Лита изначально не хотела привлекать так называемых консультантов или брокеров, потому что боялась утечки информации. Она ничего не знала о бирже и правилах торговли акциями, и чтобы как-то войти в эту тему, решила проконсультироваться с Владимиром. Она не хотела посвящать его в своей истории с Полимедом, и поэтому планировала задавать сугубо теоретические вопросы. Мать и сын удобно устроились в кабинете ее квартиры в Брюсовом переулке, который на этот раз служил ей жилой комнатой. «Владимир, у вас...» В университете был курс по биржевой торговле? Да, нам читали теорию, и я пробовал торговать ценными бумагами на Цюрихской бирже. Расскажи мне сначала, как можно доходчивее, что такое биржа. Это место для купли-продажи товаров или ценных бумаг. Ты, например, как продавец можешь предложить на продажу товар или ценную бумагу и самостоятельно определить ее стоимость. И если найдется покупатель, то есть тот, кто готов купить по предложенной тобой цене, совершается сделка. Биржа берет незначительные комиссионные, проводит транзакцию, поставку товара или ценные бумаги против платежа. А главное, биржа выступает гарантом факта сделки и ее юридической чистоты. «Это более или менее понятно. А что такое биржевой индекс?» «О, мама, а говорила, что ничего не знаешь». Биржевой индекс, или, как его еще называют, фондовый индекс, показывает состояние рынка ценных бумаг, акций, облигаций и других, который рассчитывается по определенному алгоритму». Например, для московской биржи за основу расчета берутся акции и облигации сырьевых компаний. А для биржи NASDAQ – американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, производства электроники, программного обеспечения, робототехники и так далее. Акции высокотехнологичных, в основном американских компаний. «А что такое листинг?» «Да ты подготовилась к разговору. Правильные вопросы задаешь». «Я задумала большое дело, мой дорогой. И да, немного подготовилась». «Листинг, по-простому, это список ценных бумаг, акций, облигаций и деривативов, которые торгуются на этой бирже». «Дериватив». Это производственный финансовый документ или договор, по которому стороны получают право или обязуются выполнить определенные действия в отношении базового актива. Обычно это возможность купить, продать, предоставить или получить некоторый товар для товарных бирж или ценные бумаги для фондовых бирж. Эти же самые ценные бумаги могут быть представлены на других биржах как бы по доверенности. То есть биржа, которая обеспечивает их листинг, является для остальных бирж гарантом по этому виду ценных бумаг. Как ты хорошо объясняешь. Не зря ты учился в Цюрихском университете. А что такое IPO? Я уже сталкивалась с этим понятием. Мне юрист из племеда об этом рассказывал, но я до конца не поняла. Мама, дорогая, почему ты так этим интересуешься? Мне это нужно для развития бизнеса Витафармы. Ты хочешь преобразовать Витафарму в открытое акционерное общество? Я не знаю. Еще ничего не решила. Многие сейчас движутся в этом направлении, а я не понимаю до конца всех этих новомодных тенденций. Но у меня есть ты, мой дорогой ученый мальчик, и я жду, что ты поможешь мне в этом немного разобраться. Да, мама, конечно. IPO? Initial Public Offering. Дословный перевод. Первое публичное предложение. Это первый листинг акций компании или первое публичное предложение акций компании на бирже. Для того, чтобы разместить акции на бирже, необходимо пройти четыре этапа. Это предварительный этап, подготовительный этап, основной этап и, наконец, завершающий. Для того, чтобы выйти на IPO, Компании нужно пройти главным образом предварительный этап, а остальные я бы назвал технологическими. А что проверяется на предварительном этапе? Прежде всего в компании проводится аудит по МСФО. Это международные стандарты финансовой отчетности. Я, мама, в этом разбирался специально и скажу тебе прямо. Ничего особо сложного здесь нет. В нашем бухгалтерском анализе одним из главных индикаторов является величина актива или пассива в балансе компании. А по стандартам МСФО главным индикатором является ЭВИДА – аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Не пугайся, хотя термин сложный, но, по сути, это величина баланса актива, а к ней прибавляются суммы выплачиваемых процентов по займам и амортизация. Это так, потому что оборотные налоги у нас не входят в выручку. И это все, что нужно? Нет, нужен еще свод-анализ. Свод-анализ? Это метод стратегического планирования, который выявляет факторы компании и разделяет их на четыре категории. Strengths — сильные стороны. Weaknesses — слабые стороны. Opportunities — возможности. Threats — угрозы, который выявляет сильные и слабые стороны бизнеса, а также возможности его развития и угрозы его эффективности. Затем аудиторы готовят аналитическое описание рынка на котором предлагается продукция компании, и сравнивают ее с конкурентами, которые также работают на этом сегменте рынка. Далее компания ранжируется с конкурентами, и аудиторы определяют ее место на заданном сегменте рынка. И, наконец, аудиторы формулируют списки проектов и клиентов, а также цели и планы по развитию продукции и сервисов, которые предоставляет компания. И еще проводится анализ структуры, выручки и затрат. Но в целом мы в «Витофарме» постоянно проводим аналогичные работы. А скажи мне, пожалуйста, насколько верна оценка аудиторами стоимости компании? То есть, насколько она адекватна? «Мама, какая ты молодец! Ты зришь в корень!» Все их оценки достаточно относительны и субъективны. Из-за этого и образуются периодически пузыри на рынке. Недавно в Америке лопнул пузырь интернет-компаний. То есть из-за неправильной оценки аудиторов стоимость компаний при выходе на биржу была первоначально завышена потом этот пузырь еще раздули разные эффективные менеджеры используя агрессивную рекламу и создавая ажиотажный спрос ну и наконец пузырь лопнул то есть стоимость ценных бумаг вернулась к своему справедливому значению а для отдельных компаний это справедливое значение составляет величину близкую к нулю И те люди, которые купили этот актив при его выводе на рынок и успели его вовремя продать, оказались в большом выигрыше, а те, которые купили его по завышенной цене, потеряли деньги. А как определить, что это искусственно раздуваемый пузырь? Это мама не наука, а искусство. Прежде всего нужно иметь опыт биржевой торговли В принципе, потому что темпы роста и падения котировок по ценной бумаге сами по себе о многом говорят. Потом нужно понимать законы финансового рынка. И, наконец, нужно знать компанию изнутри. Нужно иметь информацию, какими реальными активами обладает компания. Например, если на нашем рынке продается нефть и газ, то да, это реальные активы. И здесь важно оценить, принадлежат ли эти активы компании которую аудиторы выводят на биржу, или нет. По большому счету, все недра у нас принадлежат государству. А если это другие активы, например, недвижимость или интеллектуальная собственность? Недвижимость оценивается рынком, и это нормальный актив. А вот интеллектуальная собственность... Патенты, например, на лекарственные препараты, программное обеспечение и прочее – это самый сложный актив, который требует оценки и отдельного учета сам по себе. Я бы сказал, что это потенциально самый маржинальный маржа. Это разница между себестоимостью товара и ценой, по которой продают товар. И одновременно самый рискованный рынок. И если бы мне предложили акции такой компании, особенно если это компания российская, то я бы сам не купил и клиентам бы своим не рекомендовал. Здесь очень высокие риски потери инвестиций». «Понятно. Да, я задала тебе интересные и непростые вопросы. Ты мне многое прояснил, и я сегодня особенно поняла, что не зря заплатила за твое образование». «Всегда пожалуйста, мама. Но мне интересно». «Что ты задумала?» «Я сама еще до конца не знаю. Мне нужны более глубокие знания». «Чем я еще могу тебе помочь, мама? Я готов все для тебя сделать». «Мне нужно прослушать какой-то краткий теоретический курс лекций в этой области». И еще я бы хотела посмотреть в динамике на работу брокера при покупке или продаже акций и позадавать ему разные глупые вопросы. Пусть он отвечает мне, что думает. Я уж потом сама решу, что мне пригодится, а что нет. Неужели ты хочешь торговать на бирже? О, нет, биржевая торговля меня не интересует. Я хочу купить пакет акций некой фармацевтической компании по справедливой и невысокой цене. Я пока не понимаю, как это сделать, какая цена будет справедливой и невысокой, и сколько акций мне купить. Это рискованная стратегия, ведь я буду вкладывать деньги Витофармы, поэтому я хочу сама разруливать этот вопрос. А для этого мне нужны знания. «Хорошо, мама». Я свяжусь с друзьями и посмотрю, чем тебе можно помочь. А тебе потребуется какой-то официальный диплом или сертификат? Конечно, нет. Диплом мне не нужен. И сколько времени ты готова посвятить обучению? Ведь тебе придется жить какое-то время в Цюрихе. Я рассчитываю максимум на два месяца. И я хотела бы слушать лекции на английском. Ну, это не проблема. Там читают обычно на двух языках. Английском или немецком, по выбору. «Да, задала ты мне задачку, мама». «А с кем будет маленький Максим?» «Он будет с Эви, но я бы просила, чтобы ты поработал в Витафарме, пока я буду в Швейцарии. И Барбара может помочь Эви с Максимом». «Ты хочешь, чтобы мы пожили в Санкт-Петербурге?» «Да, мой дорогой, мне нужна ваша помощь». «Конечно, мама, мы готовы». Барбаре очень нравится Санкт-Петербург.